Конец света. Элиза прикидывала, как лучше подготовиться к надвигающейся ночи. Стоило ли закрывать окна, запечатывать дом настолько, насколько возможно, или правильнее было принять, что отныне порог не отделял внутреннее от внешнего. От укусов насекомых её, пожалуй, сумел бы уберечь натянутый по самую шею мусорный мешок. А ещё можно было вылезти на навес над передним крыльцом. И прямо там на черепице развести маленький костерок. Жить в собственном доме, будто на лоне дикой природы. Она понятия не имела, как скоро вернутся Мейсоны, но предполагала, что путь назад займёт у них не меньше нескольких дней. Даже когда с дорог схлынет вода и власти разрешат проезд в зону бедствия, все трассы будут забиты легковушками, грузовиками и прицепами. Не говоря уже о мёртвых глазницах светофоров. и разбросанных по асфальту кровельных гвоздях. Элиза была бы безмерно рада свалившемуся на неё одиночеству, если бы не одно но. Скоро ей придётся разбираться с пополнением запасов еды и чистой воды. Она выбралась из затопления, но не успела сделать и шага по лестнице, когда услышала доносящийся со снаружи шум разгоняемой воды, ползущей одной единственной непрерывной волной. Звук нарастал, и Элиза отправилась к входной двери посмотреть на его источник. Через некоторое время из-за окаймляющих двор деревьев в поле ее зрения вырулила первая машина, возвращающаяся в освоясь и после урагана. Двигатель урчал, промокшие приводные ремни пронзительно скулили. Увидев приближающийся грузовик, Элиза подумала, что водителю следовало подождать, пока спадет уровень паводковых вод, И уж точно не стоило ехать по этой дороге. Грязная вода серыми брызгами разлеталась от корпуса машины, облизывала дверные ручки. Окна были полностью опущены. Кабина наверняка насквозь промокла. Если водитель даст по тормозам, волна не упустит шанса наброситься на фургон и затопит и кузов, и кабину, и двигатель. И вдруг Элиза осознала, где остановится грузовик. Он не стал сворачивать на подъездную дорожку, хотя явно намеревался это сделать. У него не вышло. Двигатель захлебнулся раньше, и машина заглохла на дороге прямо перед её домом. Достаточно близко. Отстегнув ремень безопасности, водитель стал возиться с чем-то на пассажирском сиденье. Волна нагнала его, мстительно закружилась вокруг большого чёрного грузовика, просочилась в окна и понеслась дальше по дороге. Трауст. Он вернулся. Вернулся первым. Должно быть, пережидал ураган где-то поблизости. Достаточно близко расъявился настолько скоро. Пережидал бушевавший ветер, грозы и наводнения, чтобы прийти и найти её. Элиза попятилась в прихожу. Мужчина с плеском выпрыгнул из грузовика. Элиза отвернулась и стала судорожно соображать, где могла бы спрятаться. Времени быть тихой не было. Тем не менее, Элиза проглотила рвущийся из груди крик.